тому, как она нашарила дверную скобу, Демит отпятился к печке и застыл белой тенью на ее темном фоне. В избу вошла Агния без стука, высокой, в плюшевой жакетке, в белых чесанках и в пуховой шали, небрежно накинутой на голову. Здравствуйте, Агния остановилась у порога. Заметив белоголового седоусого человека, сощурилась и спросила у Филимоники, «Полька у вас?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 «Что и говорить, прикладывал ты руки к Демушке», — вздохнула старуха. «И за дело и так, а все березовой кашей потчевал. Бил-то за что? За доброту Демушкину. Тот, каким рос, рубашку сплечь для другого, а ты за дубину и потчевать. Не растаскивай, не будь простофилей». — А ты бы как хотела растить человека, — огрызнулся Филимон Прокопич, — что все имущество растащил, да и тебя бы в залог отнес в сельпо, так что ли? Агния хотела было сесть на стул, поданный ей Филимоном Прокопичем, но почему-то, взявшись рукой за спинку стула, снова оглянулась на незнакомца у печки и задержала на нем взгляд. — Агния, тихо, очень тихо, — сказал он.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 «Демушка, демушка!» — бормотала мать, словно в забытии. Филимон Прокопич растерянно разводил руками, то поднимаясь, то садясь на лавку. Полюшка, выскочив из горницы и не понимая, в чем дело, кинулась к матери. Демид, осторожно отстранив мать и не глянув на отца, подошел к Агнии. «Агнюша!» Что-то сдавило ему горло, лицо перекосилось, побледнело. Полюшка испуганными глазами глядела на него снизу вверх. Олюшка, доченька! И, схватив девочку, прижался к ее щечке своим мокрым глазом. Свет представления бухнул Филимон Прокопич. И сказано в Писании, да вернется блудный сын,